Сказать нам нечего. Технологически мы далеки от завоевателей, как далек Декар ь с каменным топором от тактической ядерной б о е г о л о в к и Но если этот самый Декар ь успеет поднять топор, то мы не сможем даже огрызнуться. Они имеют средства, способное и г р а ю щ и отключить всех нас, превратив человека разумного в неподвижную биомассу, ждущую гибели. Нас ожидает та же участь, что и бедных ш а ш о н о в м а й я ацтеков, зулусов, и спасения вряд ли найдется, не в этом тысячелетии. Такого не может быть, воскликнешь ты. Человек правит этой планетой и будет править. Нет, скажу я, не будет больше в i в е р и и венниверсум вивусвиси. Это ложь. Придут более могущественные, еще более страшные, чем хищники, что живут рядом с нами, поглощая нашу жизнь. их когда-то оставили, чтобы присматривать за развитием человеческого стада, придут те, для кого это стадо предназначено. Их не будет интересовать золото или драгоценности, им не нужна земля, богатство или слава. Они придут за пищей, и мы пойдем, как гибли до нас наши далекие предки, склоняясь перед более развитыми завоевателями. Ирония, нет, нет, узнай о том, что есть на самом деле. Человек искусственно созданная биологическая единица, чье предназначение весьма неоднозначно. Мы все от молодо велико являемся источниками энергии для более развитых существ. Как принято в пищевой цепочке, когда калории переходят от слабого организма к более сильному, так и мы и растворимся под мощью тех, кто скоро снова вернется. Каждый день, ежеминутно из наших жил выкачивается жизнь. Она стекается со всей земли, концентрируясь в так называемых звеньях, и через ретранслятор п е р е п р а в л я е т с я к ним. Это продолжается не первый год, тысячелетиями нас используют как экзотическую батарейку. Многие циклы, последний из которых должен закончиться в две 2 году, нас д о я т и позволяют нам размножаться, чтобы в итоге уничтожить подчастую, массово забить, словно стадо коров с целью освободить территорию для нового стада. Однако же, давай перейдем от общего к частному. Наверняка мой любознательный сын хочет все узнать и поэтапно разобраться в этой истории, начавшейся задолго до создания человека и к о н ч и в а ю щ е й с я в наши дни. Читая Антон все больше бледнел. с т р е с с в ы з в а н н ы й массовым убийством жителей деревни, по н е м н о г у отходил, но вместо него поступал чистейший ужас перед масштабностью отцовского рассказа. В маленьком дневнике находилось такое, чего нормальный человеческий рассудок не мог осознать без потрясения. Углубляясь, Антон все больше терял связь с реальностью. Ему казалось, что все происходит в каком-то другом мире, где нет промышленности, городов, оружия, систем связи, телевидения, а есть лишь один гигантский загон для жертвенных зверей. о г р а д а для загона служит необычной изгороди, целая планета, окруженная космосом. является смертоносной ловушкой для всех ее обитателей. Долго там еще, рыкнул сквозь иллюзорную стену полковник. Что-то ты замолчал. Имейте т е р п е н и е тут же отозвался ученый. Дайте еще пару минут. Кажется, я уже вплотную приблизился к месту, где спрятан проклятый дневник. Хорошо, согласился Павел Геннадьевич. Он сунул пистолет кабру под мышкой и похлопал себя по карманам. видимо в поисках сигарет даю тебе последний шанс последний шанс удивился Антон отрываясь от чтения мне послышалось или в вашем голосе прибавилось угрозы послышалось буркнул полковник но рекомендую отыскать бумаги поскорее иначе он сделал паузу и посмотрел скривой п о л у у л ы б к о й на Антона ученому на какой-то миг показалось что силовик видит его сквозь толщу горы стало неуютно Иначе что? п р е в о з м о г а я неприятный холодок в горле, спросил ученый. Только не вспоминая Светланки, не смей ни говорить, не смей, сукин сын. С голоду помрем здесь. Полковник соорудил искусственную улыбку. Ищи. Антон не понимал, почему его грубый компаньон вдруг изменился и стал еще грубее, чем был. Он чувствовал, что дело не только в желании полковника побыстрее отсюда уйти. и даже не в дневнике что-то беспокоило неуловимое прозрачное словно здешние стены а потому весьма пугающее поэтому и засуетился кагибист недоделанный дайте еще немного времени попросил а р к у д о в как можно тише перелистывая дневник все рявкнул Павел Геннадьевич выходи оттуда и неси сюда бумаги я еще не сказал был Антон но запнулся В руках полковника виднелась та самая маленькая коробочка, которую он недавно подарил ученому, а потом отобрал, ссылаясь на м е р ы б е з о п а с н о с т и Теперь а р к у д о в знал, что высокотехнологическая безделушка вряд ли принадлежит гению человеческих инженеров. Скорее всего, ее разработали те, кого отец называл они. Проклятый широкополосный сканер, позволяющий заглянуть сквозь толщу стен. Машинка смотрела на несколько метров. Поэтому не оставалось сомнений, что на маленьком мониторе полковник видит перед собой Антона с дневником в руках. Да, отцовские записи у меня, подтвердил очевидный Аркудов. И чем больше я читаю, тем неприятнее мне становится. Ведь получается, что ваши правители анунаки энергетически паразитируют на людях. Причем то же самое делают отцы нефилимы. Э, приятно узнать, что ты настолько углубился в тему. не без удовольствия о с к а л и л с я полковник. Теперь ты знаешь, с какими темными личностями я борюсь. И одновременно поддерживайте таких же темных личностей, повысил голос ученый. Это же замкнутый круг. Человек изначально в проигрышном положении. Ведь даже если уничтожить правителей, останутся отцы. Заметь, что отцы должны остаться в любом случае. Почему? Хотя бы потому, что лишь благодаря им. Человек сейчас относительно свободен. Полковник ткнул указательным пальцем вверх. В дневнике есть история о том, как отцы или как ты их называешь нефилимы освободили человечество от рабства. Есть, кивнул Антон. Однако больше похоже на то, что ваши отцы беспокоились лишь о своей шкуре и пошли против своих создателей, преследуя единственную цель оставить планету за собой. Кончай б а л а г а н приказал полковник. Вытаскивай свою жопу из гранита и давай наконец займемся делом. с к р е п я сердце учёный поднялся, окинул прощальным взглядом убежище звено и ступил по металлическому настилу стену. Было ещё несколько очень важных вопросов, на которые не удалось найти ответы среди бумаг, и судя по всему, не удастся. Антон понимал, что вряд ли Павел Геннадьевич позволит ему прохлаждаться, изучая дневник. Наверняка впереди ждала экстренная расшифровка интересующих полковника данных, а затем и убийство. Вы ведь меня не убьете? – спросил Антон, остановившись у самого края иллюзорной стены. Силовик даже не пытался вытащить оружие. Он держал перед собой сканер и победно улыбался. Мне не зачем тебя убивать, малыш, – сказал он, вплотную приближаясь к стене. Ты ведь один из нас, сын одного из нас. У тебя в крови стремление помогать отцам на благо всего мира. Антона передернуло. Перед глазами возникли скрюченные пальцы, налитые кровавой болью глаза, о с к а л е н н ы е ему карты. Я не, проговорил ученый. Больше всего на свете он не хотел быть таким, как полковник. Получать удовольствие от убийства сотен людей. Поэтому ты сейчас вернешься очень л а с к о в о и н а с т о й ч и в о как родитель говорит маленькому шалуну. проговорил Павел Геннадьевич. Вернешься и активируешь звено. Что? выдохнул Антон, пошатнувшись и едва не свалившись с рельса. Я чувствую, что ему не хватает мощности. Оно очень слабо и не сможет сработать, когда Небиру приблизится на нужную дистанцию. Небиру, прошептал ученый, вспоминая. Короткое название сказала об очень многом. Оно не встречалось на первых страницах дневника, но в к у п е записями Игоря Аркудова создала четкую картину: шумерский миф о планете-разрушителе, загадочном страннике, скользящем сквозь время в космическое пространство, имена древних богов, самая первая космогония и первый источник письменности, война между богами вселенского масштаба, столкновение планет, ужасные катаклизмы. Сердце забилось быстрее. к а л е д о с к о п повернулся р последний раз и остановился. Вы сказали не б е р у переспросил Антон, выдвигаясь из стены. Он напрочь забыл о страшном приказе полковника. Именно так и сказал, кивнул Павел Геннадьевич. А ты куда намылился? Он схватил у ч е н о за плечи и силой втолкнул его обратно. Подождите, плесь обратно, сучок, и сделать так, чтобы оно наполнило свои баки, или что там у него вместо баков? Подождите, Павел Геннадьевич, умоляю вас, выслушайте, взмолился а н т он, делая еще одну попытку выйти из убежища. Полковник не пускал, но с милости вился и, упершись ладонями в стену на уровне, где была грудь ученого, кивнул. Слушаю, Павел Геннадьевич, вы наверняка не знаете, что для работы звено используют жизни людей. Почему это? удивился полковник. и отлично проинформирован. Еще и тебе много чего расскажу, когда засядем с дневником твоего папаши.